первой части. Часть вторая. Книга третья. Глава первая. Ощупью. В жизни, как в море, нередко случаются внезапные бури, смущающие ее будничный покой. Мы приходим в замешательство, спешим отстоять себя, Бросаемся из угла в угол, сталкиваемся с ближними, воюем за свое существование, теряем рассудок. Но вот мало-помалу буря стихает, ее следы исчезают, мы успокаиваемся и хладнокровнее осматриваемся кругом. Кое-что из нашей прежней обстановки погибло, кое-что надорвалось и в самих нас. Но наступившая тишина все-таки дает нам возможность плыть дальше и с обломанными мачтами, и с попорченным рулем, и с ослабевшими силами, и мы снова пускаемся в путь. Такое затишье настало в семье Прилежаевых, когда замолкли последние раскаты бури, начавшейся с того памятного осеннего дня, когда погиб Александр Захарч. Иногда Катерина Александровна мысленно оглядывалась на это недавнее прошлое, и ее изумляло разнообразие пережитых в это время событий, цеплявшихся одно за другое, сплетавшихся в один пестрый и прихотливый узор. Еще год тому назад ее семья прозебала где-то в подвале, неведомая никому, и не знавшая никого, кроме какого-нибудь соседнего лавочника или мелкого чиновника, отдававшего ей в стирку свое белье. И вдруг перед этой семьей прошли Боголюбовы, Гроховы, Гиреевы, Белокопытовы, Прохоровы, Зорины, Скворцова и еще десятки самых разнохарактерных личностей, из которых каждая влила свою каплю меду или дегтю в жизнь этой семьи. Какие неожиданные сближения возникли в эти дни. Какой-то полунищий Прохоров сделался другом, спутником Катерины Александровны и Антона. Из-за какой-то Скворцовой пришлось договориться Катерине Александровне до сильного разлада с матерью. Чем больше задумывалась Катерина Александровна над недавними событиями, тем яснее становилось ей, что не она управляла этими событиями, а они управляли ею. Они, подобно волнам потока, несли ее за собой, наталкивали на песчаные мели, наносили на острые камни и влекли все далее и далее. А она ни разу не попробовала выбраться из потока куда-нибудь на берег, но старалась только как-нибудь расчистить этот поток, чтобы потом иметь возможность плыть вперед без препятствий. Но дальше в море больше горя. Едва успевала она выбросить из потока задевший ее камень, как течением уносила ее еще дальше и наталкивала на новые препятствия. Утомленная этой борьбой, молодая девушка впервые не стала хлопотать над уничтожением попавшегося ей на пути камня, а просто отстранилась от него и вышла на берег, Именно в ту минуту, когда Мария Дмитриевна решительно отказалась принять в свой дом Скворцов, Катерине Александровне в эту минуту стало вполне ясно, что тут нельзя ничего поделать, так как приходилось или пожертвовать матерью, или Скворцовой. Молодой девушке было тяжело и больно согласиться с матерью, что нельзя крыть чужую крышу, когда сквозь свою каплет. Но между тем приходилось поступить именно так. Впервые в этом молодом создании началась та роковая борьба чувства и рассудка, которые так часто губят молодые существа. Чувство говорило — иди и спасай ближних. Рассудок подсказывал — едва ли ты спасешь их, сама же непременно погибнешь. Мучительное чувство сжимало сердце. Пробуждала упреки совести за черствость, за холодность. А рассудок подыскивал оправдание. Говорил, что, живя на кладбище, всех покойников не оплачешь. Что надо прежде всего позаботиться о себе. Завоевать ту силу, при которой возможна борьба. Катерине Александровне не нужно было быть героиней для того, чтобы бороться изо всех сил ради спасения Скворцовой. но ей нужно было выдержать страшную душевную борьбу для того, чтобы не вмешиваться в подобные истории в будущем и смотреть сквозь пальцы на подобные события, твердо решившись преследовать только одну цель – свое собственное спасение. Горячность и доброта являются почти постоянными качествами молодого здорового существа. Напротив того, сдержанность и рассудочная холодность Эти атрибуты долголетней опытности, усваиваются в молодые годы с величайшим трудом и почти всегда влекут за собой или полнейшую нравственную ломку, или чисто физическое расстройство. Когда Катерина Александровна впервые сделала уступку матери и отказалась взять к себе Скворцову, ей стало невыносимо тяжело и больно. Она не обвиняла мать, она осознавала, что мать права. но именно это сознание более всего заставило ее упасть духом. Этот случай как будто явился роковым приговором судьбы, гласившим, что отныне Катерина Александровна должна холодно глядеть на погибающих и думать только о том, как бы не погибнуть самой. Но где же найти запас такого хладнокровия, такой черствости, чтобы иметь возможность идти мимо утопающего и думать, Они, брат, мне нужно прежде о себе позаботиться. Как приучить себя холодно смотреть, как давит человека, и говорить Ну что ж, пусть его давит, ведь и меня тоже давит, так мне нужно прежде свое горло освободить. Поступать так было тем труднее, что молодость вечно смелая и надеющаяся ради своей неопытности и веры в свои силы. Утешала себя тем, что все можно уладить как-нибудь. Авось удастся и других спасти, и самой выйти победительницей из борьбы. Волка бояться так и в лес не ходить. Эти неопределенные, не подкрепленные никакими практическими соображениями надежды на авось, на как-нибудь, могли быть разбиты только беспощадными доводами опытности. но подобной опытности не было и не могло быть у Катерины Александровны. Молодой девушке приходилось увлекаться, наэлектризовываться своими светлыми надеждами, а потом мало-помалу вырывать их с болью из своей головы под влиянием убеждений более опытных людей или под влиянием горькой деятельности. Участь Катерины Александровны походило на участь слишком рано вынесенного на воздух нежного растения. Оно приготовляет почку за почкой, но ночные заморские холодные утренники губят эти почки. Оно собирает новые силы и снова приготовляет почки. А те же внешние враги губят их, как и прежде. Наконец, сила растения уже начинает истощаться, и его враги губят уже не одни его почки, но и его самого. Оно хереет и начинает увидать. Так идет эта борьба между внешними обстоятельствами и естественными проявлениями жизненной силы. И, смотря на это бедное созданнице, вы невольно задумываетесь над тем, перенесет ли оно это тяжелое для него время, дождется ли теплых, Живительных дней лета или греющие лучи летнего солнца а заряд окончательно засохший стебель. Летние свободные дни Катерина Александровна проводила почти постоянно в обществе братьев и штабс-капитана. Она присутствовала на уроках Антона, смотрела, как штабс-капитан проверял ошибки в тетрадях мальчика, слушала, как он объяснял мальчугану арифметику, как переводил с учеником легкие французские и немецкие фразы. Иногда она со вздохом замечала, рассматривая какую-нибудь тетрадь. А я до сих пор не знала, что слово «звезда» пишется через ять. а тоже «маленьких детей» учу. Хорошо они будут знать грамоту.